Черная точка долетела донизу, попала на закругление, промчалась по нему, с разгона взлетела на вторую полосу подковы, поднялась вверх, полетела вниз, снова вверх, и так продолжала качаться, как маятник с затухающими колебаниями. Когда, наконец, точка остановилась посредине закругления, Ганс увидел, что это вагонетка. Быть может, там внутри находятся люди. Хорошо бы покачаться на таких качелях. Да это и необходимо, ведь полет на ракете тоже взлет и падение. Взлет с земли в небо, падение с неба на планету. Да, мы должны изучить влияние невесомости на организм. Ганс уже почти бежал к подкове, но она все еще была далеко. Он видел, как из кабины вышел человек и почти бегом направился к конторе, которую занимал Коллинс. Запыхавшись подбежал ганс к массивному бетонному основанию подковы, вагонетка уже ползла вверх как кабина лифта. Ганс взбежал по мосткам на бетонную платформу и осмотрел закругление подковы. пара рельсов радиус закругления 15 метров. если высота 300 метров, то взлеты падения должны продолжаться целых 15 секунд недурно. Но ну, чёрт возьми, при высоте в 300 метров радиус закругления 15. Это получается перегрузка из-за центробежной силы на закруглении в 40 раз. Расплющит, пожалуй. Под площадкой загремело, загрохотало, и Ганс увидел, как одна полоса гигантской подковы отъезжает от другой. Радиус закругления увеличился до 60 метров. Это другое дело. Теперь перегрузка будет всего в 10 раз. Примерно то же, что испытываем мы при соскальзывании саней с крутой горки. Снова гул и шум моторов сооружения. Радиус сократился до 20 метров. Только бы мне не опоздать скатиться с этим рейсом. Ганс поспешил войти в здание, над которым тянулись тросы лифта. Показал метису в оленей куртке синий билет. Метис кивнул головой и молча махнул рукой в сторону кабины лифта. Ганс вошел, кабина дрогнула, и подъем начался. Ганс словно поднимался на воздушном шаре. Перед ним вновь открылся весь Стормер-Сити. Скоро из-за горного хребта показался океан. На севере, востоке и юге громоздились анды лифт остановился Ганс вышел из кабины на открытую площадку фу здесь еще холоднее какой злющий ветер зато орлиный кругозор на широкой площадке которая снизу казалась ниточкой соединяющей ножки гигантского камертона были установлены флюгера анемометры, барометры, термометры ветер сжет лицо скорее в будку Встречает толстяк, кивает головой, как старому знакомому. Винклер уже предупредил по телефону. Конечно, можно осмотреть и спуститься вниз. Посреди комнаты стоит вагонетка над люком, готовая к падению. Дверь открыта. Ганс заглядывает внутрь, входит. Дверь за ним захлопывается. Здесь теплее. На потолке электрическая лампочка, окон нет. Пол покрыт линолеумом. Стена у двери заставлена ящиками, в которых помещаются подопытные животные, птицы, насекомые. Такие же ящики стоят у стены слева. У стены напротив двери весы. К четвертой стене прикреплен гамак. Рядом с гамаком стоят три привинченных к полу глубоких удобных кресла с ремнями, как на самолетах. В углу пружинные весы особой конструкции, На железном стержне циферблат со стрелкой, отмечавший изменения веса. Весы пружинные, отмечает Ганс, понятно. Чашки обыкновенных весов не изменят своего положения, какой бы груз ни лежал на одной и другой чашке, так как оба тела в одинаковой мере теряют свой вес. Только пружинные весы могут отметить потерю веса при падении. В глубоком кресле сидел Парк. Толстый, едва вмещавшийся в нем, человек, слоснящийся лысиной. Перед ним стоял высокий, упитанный, бритый доктор. Лысый толстяк тяжело дышал и смотрел на доктора испуганными глазами, как пациент, ждущий операции. Фингер поздоровался с доктором и показал синий билет. «Вы разрешите мне принять участие в опыте?» — спросил Фингер.